Глава 73. СОСТРАДАНИЕ Ветер яростно выл у подножия Железной горы, сгибая деревья и забрасывая льдом и снегом все то, что когда-то было поселком у рудника. Под белоснежными сугробами скрылась зала пожарища, и черные доски, оставшиеся от многих домов, так словно их здесь никогда и не было, а ледяная корка, покрывавшая землю, стала могилой погибшим. Несколько обезьян, кутаясь в меховые куртки и закрывая глаза от колючей ледяной крошки, пробирались сквозь снег на главной улочке поселка. «Это здесь!» — крикнул грузный воин, пытаясь перекричать вой ветра. «Вижу!» — негромко ответил ему господин, чья меховая куртка была расшита золотыми нитями. Он сделал несколько шагов вперед, и остановившись у небольшого холма, поворошил своим копьем ближайшие сугробы, сбрасывая снег с обмороженных мертвецов. Воины разбрелись по руинам поселка, рыская в поисках хоть каких-то следов нападавших, но ничего, кроме сажи и обгорелых трупов под снегом, они не находили. Так и вернувшись ни с чем к своему предводителю, они направились дальше, в сторону самого рудника. «Господин Сон!» «Кажется, здесь была схватка!» — крикнул один из них, наткнувшись на оружие и мертвецов на большом пустыре. «Бойня! Не схватка!» — поправил его названный соном, с грустью разглядывая засыпанные глубоким снегом тела обезьян. «Война снова стучится в двери», — пробормотал грузный воин. «Да», — ответил предводитель. Он не знал, по какой причине кто-то сжег дотла целый поселок, в котором вырезали не только воинов, но и почти всех мирных жителей, но уже заранее поклялся жестоко отомстить тому, кто посмел бросить вызов всему их народу. Ведь то, что произошло здесь, ничем, кроме объявления войны, назвать нельзя. Глубоко вздохнув, он покачал головой и посмотрел в сторону леса, что чернело подножья гор, Несмотря на то, что до соседнего поселка добралось лишь несколько перепуганных женщин и простых рабочих, он надеялся, что с его братом было все в порядке. В поселке у рудника было трое воинов уровня пруда, посланных для охраны принца. Они были обязаны защитить его любой ценой. «Должно быть, он скрылся в лесу и ушел к Белой горе», — пробормотал он, прикидывая, в какую сторону мог бежать его брат. «Господин!» Взволнованно окликнул его один из подчиненных, который успел пройти чуть ближе к самому руднику. «Там! Там!». Приглядевшись, сон увидел сквозь снегопад торчащее из земли копье у самого входа в штольню и, сурово нахмурившись, двинулся к нему. Уже на подходе он почувствовал неладное. Плохое предчувствие сжало все его нутро, заставляя быстрее перебирать ногами. Когда же сон добрался до копья... Его сердце упало. В горле образовался тугой ком, глаза налились кровью от ярости и даже воздух вокруг него задрожал, когда энергия откликнулась на клокочущую внутри него злобу. «Ублюдки!» прорычал он, безошибочно узнав символ, выцарапанный на лбу его любимого младшего брата. В ярости сон издал дикий вопль и ударил кулаком скалу, оставив в ней огромную дыру. Осторожно сняв голову с копья, он прижал ее к груди и, обернувшись на север, прорычал «Клан святого кота! Я отомщу! Вы поплатитесь за то, что осмелились бросить вызов царю обезьян!» Эдван сидел на ветке старого дуба и жевал вяленое мясо, задумчиво разглядывая кружащиеся на ветру снежинки. Сегодня его убеждения получили серьезный удар. После того, как сородичи Самира из клана Святого Кота отпустили его на все четыре стороны, он был настолько выбит из колеи, что даже забыл попрощаться нормально. Он просто не помнил, хватило ли ему ума сказать какие-нибудь слова благодарности Шаине за покрывало зимней спячки, Одежду, еду и воду, или... Он просто позорно сбежал, проглотив язык. «А еще человеком себя называю», — пробормотал Эдван, оторвав зубами очередной кусочек от полоски вяленого мяса. «Да эти твари...» «Нет...» Он с трудом проглотил вставший в горле ком и исправился. «Зверолюди человечнее многих из нас...» Эти слова, пусти сказанные в пустоту дались ему с большим трудом. Несмотря на сильнейшую неприязнь Эдвана ко всему звериному, на ту ненависть, что досталась ему вместе с памятью о прошлой жизни, он не мог не признавать очевидного. Если бы Самир был злобной, хитрой и жестокой тварью, Эдван был бы уже мертв. Он бы погиб в тот самый миг, когда зверь вырвался из клетки. Вот только Самир, который бесспорно с величайшей жестокостью расправился со своими обидчиками, не тронул его. Наоборот, он пошел дальше и спас парня, отрыскающих по полю боя кровожадных тварей. Разрываемый внутренними противоречиями, Эдван так и сидел в прострации на ветке дуба, тщетно пытаясь каким-то образом вернуть на место изрядно пошатнувшееся мировоззрение». Он даже разозлился на себя за то, что начал испытывать столь глубокую благодарность какому-то зверью, и тут же почувствовал укол вины и стыда за эту самую злость, потому что эти «звери» действительно оказались намного человечнее и добрее многих людей, из тех, кого он встречал, по крайней мере. Они ведь помогли ему бескорыстно, просто так, не прося совершенно ничего взамен ни тайных знаний из долины Белой, ни контракта бури, ни камней Атры за дорогие зелья и использование сокровища. Даже в рабство обратить не попытались. Ничего из того, что сделали бы с любым незнакомцем в городе. Услышав хруст снега неподалеку от своего дерева, Эдван сделал глоток из фляги, быстро закинул все вещи в небольшую походную сумку, И, сунув в зубы недоеденную полоску вяленого мяса, обернулся посмотреть, кого там принесло. В 50 шагах от него огромный сикач неспешно прохаживался между деревьев, шумно втягивая морозный воздух своим пятаком. «Ищет что-то с атрой», — понял Эдван, почувствовав, что тварь — это одаренная. Помня свою первую встречу с таким зверем, парень решил не вступать в бессмысленные схватки с целой группой и, ловко перепрыгнув на соседнее дерево, спрыгнул на землю и молнией умчался вглубь леса. Кабан только беспокойно заозирался по сторонам, так и не поняв, что совсем рядом с ним был человек. Эдван неспешно бежал по зимнему лесу, время от времени перескакивая на ветки больших старых деревьев, чтобы спутать следы, которые оставлял в глубоком снегу. Несмотря на то, что он не слишком-то опасался местную живность, Бдительность парень не терял, и замеченных издали зверей всегда обходил десятой дорогой, скрывая свою энергию так хорошо, как только мог. Эдвану не хотелось ввязываться в бессмысленные сражения и тратить силы на то, чтобы просто отбиться от очередного монстра. Вместо этого он всегда присматривался к местам, где замечал разную живность, время от времени заглядывал в дупла или под корни очень старых деревьев, в поисках каких-нибудь интересных растений. Ведь именно зимой, когда большая часть трав и ягод умирала, пряча в землю семена, на виду оставались только те, что сумели каким-то образом накопить в себе достаточно атры, чтобы противостоять холоду. К сожалению, насыщенные энергией плоды и травы довольно часто привлекали различных одаренных тварей, которым зимой в лесу оставалось не так уж много пищи. Оттого Эдван и сохранял осторожность, всегда присматриваясь к тому месту, где видел животное. Вполне могло случиться так, что оно охраняло какое-нибудь редкое или полезное растение, которое медленно поедало. Впрочем, за несколько часов пути Эдван не заметил ничего, за что он бы хотел вступить в бой со зверем. Зато под снегом он сумел обнаружить несколько стеблей морозной травы, что годилось для целебных снадобий от холода или замораживающего яда, И какие-то насыщенные энергией ягоды, которые парень не сумел опознать. Так, двигаясь все дальше и дальше на восток, вглубь леса, где ему время от времени встречались ценные растения, Эдван набрел на ручей совсем небольшой, около шага в ширине и пар ладоней в глубину. Он протекал сквозь лес в сторону реки и постепенно терялся, петляя между деревьями. Бегло осмотрев русло в поисках каких-нибудь трав. Парень легко перепрыгнул поток, как вдруг застыл на месте и повернулся обратно к журчащей воде. Что-то в этом ручье показалось ему странным, и, приглядевшись внимательнее к руслу, Эдван заметил, что чуть выше по течению вода попросту не замерзала. Если там, где он перешел ручей, на берегу можно было заметить небольшую корочку льда, в местах, где поток не был столь бурным, и налить на дне ручья что буквально в десяти шагах вверх по течению вода просто не замерзала даже в небольшой запруде. Это показалось Эдвону странным, и он, заинтересовавшись этим явлением, пошел вдоль русла реки в гору. Добравшись до места с незамерзающей водой, он осторожно коснулся ее пальцем и мгновенно понял причину. Вода была насыщена атрой. Совсем чуть-чуть. Но этого хватало, чтобы она могла сохранить жидкое состояние, несмотря на то, что была почти такой же холодной, как снег. Теперь Эдван посмотрел в горку уже с куда большим интересом. Насытиться Атрой вода в ручье могла только вместе с высокой концентрацией энергии, вроде пещеры под башней отверженных. Это значило, что источник этого ручья, скорее всего, находится именно в таком месте, где вполне могли произрастать какие-нибудь ценные растения, и где Эдван бы не отказался взойти на второй ранг пруда. Но в то же время шанс на то, что такое место будет пустовать, был крайне мал. «Снежный медведь? Волчья стая? Ледяной зверь?» — бормотал он себе под нос – мысленно перебирая существ, которые могли бы занимать такое место, когда со стороны вершины холма донесся пронзительный виск. Он был настолько громким, что разнесся на многие сотни шагов вокруг, отчего с деревьев начали взлетать птицы. Крик показался парню почему-то знакомым, а через миг земля под ногами юноши слегка вздрогнула, а откуда-то издалека донесся звук глухого удара. Эдван резко остановился, и, наполнив тело атрой и на всякий случай запрыгнул на ближайшее дерево. Когда вздрогнула земля, он наконец-то вспомнил тварь, которой принадлежал такой крик, пронзительный, почти визгливый, словно птичий. В прошлой жизни он не раз сталкивался с такими, он даже помнил все уязвимости этого чудовища, вот только легче от этого не стало. Маймун, так их называли, был очень опасной тварью особенно когда достигал вершин пруда или озера, и был как раз из тех, кто селился в местах с высоким давлением Атры. Судя по доносившимся издалека глухим ударам и легкой дрожи почвы, сейчас зверь с кем-то сражался, и если сражение продлилось дольше первого удара, значит тварь сражается либо с сильным противником, либо с тем, кто знает, как на таких охотиться, а значит... Там вполне могли быть люди. И если он поможет им в схватке с Маймуном, то они легко смогут проводить его на перевал тысячи гроз. Поколебавшись всего несколько мгновений, Эдван решительно спрыгнул с дерева и помчался вверх по течению туда, откуда доносились звуки битвы. При всей своей опасности Маймун был огромным и неповоротливым зверем, и парень считал, что в густом лесу вполне сумеет убежать от него. Через две сотни шагов, когда склон стал чуть более крутым, и у русла ручья появились первые валуны. Эдван свернул вглубь леса. Звуки битвы доносились именно оттуда, и, насколько он мог судить по просветам между деревьями, разворачивалась она на поляне. Здесь уже хорошо слышался громкий стук глухих ударов, от которых дрожала земля, и с веток на землю сыпались хлопья снега, от чего Эдван никак не мог хорошо рассмотреть ни Маймуна, не тех, с кем он бился. Чертыхнувшись, парень направил немного Атры в ноги и быстро обогнул поле боя, остановившись в 20 шагах от самого дальнего края поляны, так, чтобы находиться как можно дальше от сражающихся. Маймун оказался именно таким, каким Эдван его себе представлял. Гигантским чудовищем, высотой в два человеческих роста, с длинной белой шерстью, двумя рогами на уродливой голове, плоской мордой и громадными передними лапами, очень похожими на длинные толстые руки, из-за чего маймуна иногда называли ледяным большеруком. Короткие и толстые, словно стволы столетних дубов, задние ноги делали его слегка неуклюжим и неповоротливым. Но маймуну его неуклюжесть не сильно мешала. Один удар четырехпалой лапы мог запросто свалить дерево или разрушить небольшую скалу, а своим массивным телом и твердой башкой чудище могло как Шрии брать на таран крепостные стены. Однако даже у такого монстра была уязвимость, о которой его противник, по всей видимости, даже не знал. Впрочем, Эдвана это не слишком заботило. Рассмотрев, с кем сражается Маймон, он не сдержал вздох разочарования. Искренне желая встретить людей в этой глуши, он совсем позабыл о том, что большая часть этих земель принадлежит различным кланам и племенам зверолюдов, которые тоже вполне могли столкнуться с тварью во время путешествия. Изрядно потрепанный человек-волк, фигурой своей сильно напомнившей Эдвану тварь, которую он видел на стене в городе, кружил вокруг огромного чудовища изо всех сил, пытаясь хоть как-то его ранить. Однако, поскольку Маймун, как любое другое порождение первого, обладал силой жизни, сделать это было трудно. Волк, смазанный тенью, метался вокруг громадного монстра, с трудом уклоняясь от страшных ударов мощных лап и отчаянно осыпая ноги до туловища Маймуна множеством ударов. Он даже несколько раз заставлял землю вспучиться и пытался достать зверя силой камня, но того все эти жалкие потуги лишь еще больше злили. Утратив всякий интерес к происходящему, Эдван хотел уже убираться отсюда, Но, заметив слева от себя какое-то движение, резко развернулся и принял боевую стойку. По его телу тут же забегали электрические разряды, а воздух вокруг слегка задрожал от Атры. Лауд был готов обрушить на любого врага всю мощь своих молний, но... Обрушивать ничего не пришлось. Примерно в 60 шагах от Эдвана, утопая тонкими лапами в сугробах, к нему бежал крохотный волчонок. Ростом всего до середины бедра парня и зачем-то махал ему лапой. «Господин!» Тоненький голосок волчонка прорвался сквозь грохот ударов в тот самый миг, когда Эдван уже развернулся, чтобы уйти. «Дяденька-человек!» — крикнул волчонок вновь, и что-то глубоко внутри Эдвана заставило его опустить ногу обратно на землю. «Он уже знал!» что этот детеныш скажет дальше, и прежде чем тот успел о чем-либо попросить, вступил в схватку с самим собой. Помогать тварям в битве против Маймуна Лауту не хотелось. Ему было абсолютно все равно, погибнет тот человек-волк или нет, но что-то внутри мешало сделать еще шаг и убраться отсюда. — Пожалуйста, спасите маму и папу! крикнул волчонок ему в спину, плача. Эдван шагнул вперед, намереваясь уйти, но пройдя всего пару шагов, остановился. Внезапно проснувшаяся совесть клыками вгрызлась ему в душу, не позволяя сделать ни шагу дальше. Внутренний голос предательски напоминал о том, что он прекрасно знает слабые места Маймуна и помнит, как на него охотится. Чувствуя затылком умоляющий взгляд, Слыша тихий плач за спиной, парень не выдержал. Он тяжело вздохнул, грязно выругался и, развернувшись, наградил волчонка таким тяжелым взглядом, что у того подкосились ноги. «Первый тебя задери, ладно?» — рыкнул парень и, в два шага преодолев расстояние до детеныша, одной рукой поднял того за шкирку на уровень глаз. «Где твоя мать?» «Т-т-там!» — всхлипнул тот, указав лапой в ту сторону, откуда прибежал. Коротко кивнув, Лаут перехватил покрепче ребенка и сорвался с места. За несколько мгновений он добрался до другого конца поляны, где на окровавленном снегу лежала в беспамятстве раненая волчица, бросив сугроб детеныша Эдван, начертил атрой в воздухе слово «жизни» и, убедившись, что оно сработало, поспешил на поляну, где Маймун, тем временем уже настиг своего противника.